Глава 55. -я. Приходите завтра снова, снова посидим. Каждый вечер на отцовском «Шевроле» Четин и Фенди возил меня в дом Фюсон. Восемь лет я старался не нарушать эту традицию, кроме тех случаев, когда снег засыпал в дороге или улицы заливало после дождя, когда Четин и Фенди болел или был в отпуске, или же когда ломалась машина. Несколько первых месяцев спустя Читин Фенди обзавелся друзьями во всех близлежащих кофейнях и чайных. Машину он оставлял не у дома, а ближе к этим заведениям, которые обычно именовались как-нибудь вроде Черноморское кофейня» или «Чайный дом вечер». И, сидя там перед телевизором, где показывали ту же программу, которую мы смотрели у Фессон дома, читал газету, либо беседовал с кем-нибудь, иногда играл в нарды или наблюдал за картежными партиями в Конкен. Через несколько месяцев жители квартала запомнили его, узнали, кто я. Если Четин и Фенди ничего не приукрашивает, вскоре полюбили меня за заботу о своих дальних и бедных родственниках, решив, что я скромный и хороший малый. Конечно, за восемь лет попадались и такие, кто сплетничал о моих дурных намерениях. ходили разные слухи. Говорили, что я приезжаю, чтобы скупить по дешевке все старые полуразвалившиеся дома в квартале, чтобы найти разнорабочих для своей фабрики что скрываюсь от службы в армии, или что я незаконнорожденный сын Таргбея, то есть старший брат Фюсун. Но все эти домыслы совершенно не стоили внимания. Вскоре благоразумное большинство жителей квартала, от тети Насибе, понемногу рассказывавшей всем обо мне, узнали, что я дальний родственник Фюсун, что мы собираемся снять с ее мужем фильм, который сделает ее кинозвездой. Из того, что многие годы передавал мне Четин, я понял, что мое поведение считали разумным, и пусть даже особой любви ко мне в квартале Чукурджима никто не питал, но чувства испытывали добрые. А на третий год моих визитов меня уже считали чуть ли не тамошним жителем. Население Чукурджимы было пестрым. Портовые рабочие из Галаты, владельцы мелких лавочек и официанты из Беоглу цыганские семьи, расселившиеся из Топхане, курды, левиты из Тонджели, обедневшие потомки греков, итальянцев и левантинцев, некогда владевшие многочисленными бюро секретарских услуг на Банковском проспекте, последние греческие семьи, никак не решавшиеся покинуть Стамбул, а также кладовщики, пекари, таксисты, почтальоны, бокалейщики и студенты. Весь этот люд — не составлял сплоченной общины, как то было в традиционно мусульманских кварталах вроде Патиха, Вефы и Каджа Мустафы. Хотя по доброжелательному обращению со мной, по вниманию людей на улице к незнакомым дорогим машинам и потому, с какой скоростью распространялись новости и сплетни, я понимал, что жители квартала объединяют и сплачивают по меньшей мере события внутри его. Дом Фюсун, семейство Кескин. Находился на перекрестке проспекта Чукурджума, в городе его называли Спуск, с узенькой улочкой Долгыч, оканчивавшейся тупиком. Отсюда, по извилистым улочкам, резко уходившим в гору, можно было выйти в Беюглу на проспекты Стекляль. Вечерами, пока Чатин, медленно кружа по вымощенным переулкам, выезжал в Беюглу я курил на заднем сиденье, заглядывая в окна проплывавших мимо домов, магазинчиков, рассматривал людей на улицах. Склонившиеся над улицей старые полуразвалившиеся деревянные особняки казалось готовы обрушиться. Заброшенные дома, покинутые переселившимися в Афины греками и незаконно занятые нищими курдскими семьями. И печные трубы, тянувшиеся из окон этих домов на улицу, придавали ночи Пугающий вид. А в биоглу маленькие мрачноватые веселительные заведения, бары и пивные забегаловки, именовавшиеся алкогольными казино, кофейни, буфеты, киоски лото, табачные лавки, где из-под полы торговали наркотиками, контрабандными американскими сигаретами и виски, даже музыкальные магазины с пластинками и кассетами всегда были открыты допоздна. И, несмотря на унылый вид этих мест, виделись мне. Глубокой ночью, полными жизни и света. Конечно, так мне казалось, если я выходил от Кискинов в хорошем настроении. Очень часто я выходил оттуда с мыслью, что больше никогда не вернусь сюда. Что все это должно закончиться. Едва не теряя от горя сознание, падал в машину, который подгонял Четин. Но такое случалось в основном лишь в первые годы. Четин увозил меня из Нишанташи около семи часов вечера. Простояв некоторое время в пробках на таксиме в Харбие и Сарасель-Вилере, мы немного кружили по переулкам Джихангира и Ферюзаги и, проехав мимо старинной бани Чукурджимы, спускались вниз. По дороге я обычно просил Четина остановиться у какого-нибудь магазина и покупал еды или букет цветов. Почти каждый раз я приносил Фисун маленький подарок. Шоколадку, брошку с бабочкой или заколку, купленную мной на кополы чарши или в Беоглу, и без всяких церемоний отдавал ей. Когда движение бывало особенно плотным, мы проезжали со стороны Далма-Бахче и проспекта багаски Сен, свернув от Табхане направо. Все восемь лет, каждый раз, когда машина сворачивала на улицу, откуда виднелся дом Кискинов, Сердце мое начинало колотиться быстрее. Я чувствовал ту же смесь счастья, волнения и беспокойства, которые помнил по детству, когда каждое утро сворачивал на улицу, где была школа. Тарагбей решил купить дом в Чукурджуме, наскопленные за много лет в банке деньги, потому что ему надоело платить аренду за квартиру в шанташей. Вход кискином был на втором этаже. Крошечный первый этаж тоже принадлежал их семье, и за эти восемь лет через него прошло несколько семей квартиросъемщиков, которые появлялись и исчезали, словно тени, никак не касаясь нашей истории. Вход в ту маленькую квартирку, которая позднее станет частью музея невинности, был сбоку, со стороны улицы Долгыч, и поэтому я редко сталкивался с ее обитателями. Я слышал, что одно время квартиру на первом этаже снимала вдова с дочерью по имени Айла, жених, который был в армии. Фесун даже дружила с ней, и они вместе ходили смотреть кино в Биоглу. Но Фессун обычно скрывала от меня своих подруг по кварталу. Первые месяцы, когда я звонил в дверь их дома, мне всегда открывала тетя на Для этого ей надо было спуститься на первый этаж. Между тем в других подобных ситуациях Даже когда кто-то звонил в дом довольно поздно, открывать всегда посылали Фюсун. Одно это с первых дней заставляло меня переживать, что все знают, зачем я пришел. Но я чувствовал, что муж Фюсун в самом деле ни о чем не подозревает. Ругби тоже меня не беспокоил, так как жил в каком-то своем мире. Тетя Несси Бэ, которая, как я всегда чувствовал, была в курсе происходящего, старалась, чтобы после того, как она откроет мне дверь, Не выцарялось странное молчание и сразу заводила разговор о чем-нибудь. Вопросы, которыми она встречала меня, были основаны на телевизионных новостях. Слышали, самолет угнали. Вы видели, как произошла эта катастрофа? С автобусом. Слышали про визит нашего премьер-министра в Египет? Если я приходил до начала, тетя Насибе неизменно произносила одну фразу. Вы как раз вовремя. Новости начинаются. Иногда она угощала меня. «Сегодня ваши любимые пирожки!» Или «Мы с Фюсун утром приготовили чудесную долму. Пальчики оближите. Смутившись от неловкости, я, размышляя над ответом, часто хранил молчание. Но бывало, что я отвечал нечто вроде «в самом деле» или «ой, а я действительно вовремя». А когда, поднявшись на второй этаж, входил в квартиру, то, увидев фесун, с волнением повторял те же слова чтобы скрыть, как я счастлив и смущен. Однажды я сказал, сегодня самолет разбился, надо бы новости посмотреть. Самолет разбился вчера, братец Кималь, произнесла Фесон. Зимой, снимая пальто, я мог заметить, как холодно на улице, или у вас сегодня чечевичный суп, вот хорошо. С февраля 1977 года от входной двери в квартиру Провели специальное устройства, чтобы дверь можно было открывать сверху. И с тех пор мне приходилось сложнее, так как дежурные входные фразы нужно было произносить в квартире при всех. Тетя Насибе, внимательная и заботливая, сразу спешила мне на помощь, когда чувствовала, что мне неловко и не получается вести себя как дома. Обычно она обращалась ко мне немедленно за стол мольбей пока пирог не остыл, или «слышали новости?» Человек кофей не обчистил, да еще и говорить об этом не стесняется. Нахмурившись, я сразу подходил к столу. Привезенные мной подарки помогали преодолеть мгновение неловкости. Обычно для фисун я покупал ее любимую фисташковую пахлаву, сырный пирог от известного в шанташи пекаря Латифа или крем из икры соленого тунца. Пакет с гостинцем я, как бы невзначай, вручал тете на себе, сказав что-нибудь вскользь про содержимое. «А зачем утруждали себя?» — всякий раз сетовала тетушка. Затем, опять как бы невзначай, я отдавал фисун ее подарок. Или, внимательно посмотрев на нее, оставлял где-нибудь на видном месте, одновременно отвечая тете на себе. Ехал мимо магазина, так аппетитно пахло, что не выдержал. Садясь за стол, старался вести себя как можно незаметнее, словно школьник, опоздавший на урок. И тут же успокаивался. Через некоторое время ловил взгляд фюсон То были невероятно счастливые мгновения, когда мы смотрели друг на друга, уже за столом. Я понимал, как пройдет предстоящий вечер. Если в глазах Фесун светилась радость, спокойствие, даже если она при этом хмурилась, все будет спокойно и радостно. Если она была грустна или сердита, нервничала, и не улыбалась, мне тоже становилось невесело. Сначала я даже не пытался ее развеселить. Я одиноко сидел за столом, стараясь не привлекать к себе внимания. Мое место было между Тарагбеем и Фисун на длинной стороне стола напротив телевизора и на Себе. Если Сейдун никуда не уходил, он садился рядом со мной. А если его не было... Рядышком располагался кто-то из нечастых гостей. Ведь Себе садилась к телевизору так, чтобы было удобнее ходить на кухню. Когда дела на кухне кончались, она усаживалась слева от меня, между мной и Фесун. Так я и просидел. Восемь лет. Бок о бок с тетей Насибе. Когда она подсаживалась ко мне, противоположный длинный край стола, Оставался пустым. Туда иногда перемещался Феридун, когда поздно возвращался домой. Тогда Фессон садилась рядом с мужем, а тетя Насибе на место Фессон. Телевизор был почти не видно. Но к тому времени, как возвращался Феридун, все программы, как правило, уже прекращались. И его выключали. Если шла какая-нибудь важная передача, на плите в это время что-то варилось, и надо было сходить на кухню, Тетушка иногда просила фессон, та удалялась, а потом начинала носить тарелки и кастрюли комнату, маячи перед телевизором. Ее родители в тот момент обычно были поглощены кинофильмом, телевикториной, прогнозом погоды, гневной речью генералов, совершивших очередной переворот, матчем за первенство Балкан, трансляцией народных гуляний по случаю Навруза или празднованием шестидесятой годовщины освобождения Акшериха от вражеских захватчиков. Отец сердился, что она мешает смотреть. А я с наслаждением любовался, как моя красавица ходит перед нами, потому что знал, что только на это смотреть и стоит. Я провел у Кискина в 1593 вечера и большую часть времени просидел перед телевизором, за длинной стороной стола. Не могу сказать с той же точностью, сколько часов я там провел. Мне всегда было стыдно за позднее сидение. Поэтому я убеждал себя в том, что ухожу намного раньше, чем на самом деле. О времени нам напоминал конец вещания. Последнюю заставку ТРТ, длившуюся четыре минуты, которые марширующие солдаты поднимали на флагшток флаг и отдавали ему честь, а вслед за этим звучал гимн Турции, «Марш независимости», смотрели во всех кофейнях, курильнях и чайных страны. Если предположить, что каждый раз я приходил примерно в семь часов, а уходил, когда переставал показывать телевизор, то, получается, проводил в доме у Фисун приблизительно по пять часов, но часто оставался и дольше. Через четыре года, в сентябре 1980-го, В стране произошел военный переворот, была объявлена диктатура, вели комендантский час. Он начинался в десять вечера, и долгое время мне приходилось покидать дом Кискинов без четверти десять. Вдоволь не насладившись обществом Фисун, машина, управляемая Четином, мчалась по темным, быстро пустеющим за несколько минут улицам, а я страдал, что не насмотрелся на Фисун. Теперь. Каждый раз, когда я читаю в газетах, что военные недовольны положением в стране и опять может произойти военный переворот, мне вспоминается главная неприятность, которая ассоциируется у меня с переворотом. Я торопливо возвращаюсь домой, так и не насладившись обликом Фессон. Наши отношения с Кискинами за долгие годы прошли разные стадии. Значения бесед, пауз нашего времяпрепровождения, постоянно менялось. Единственное, что оставалось для меня неизменным — причина прихода. Я хотел видеть Фюсон и надеялся, что ей самой и ее семье это нравится. Так как они не могли открыто признавать, что я хожу именно к Фюсону, мы придумали устраивавшую нас причину. Я приезжаю в гости. Но так как мы чувствовали, что даже это неубедительно, то предпочли другое выражение, которое вызывало у всех меньше беспокойства. «Я приходил к кискинам по вечерам четыре раза в неделю просто посидеть». О значении слова «посидеть», как «зайти в гости», «зайти по пути», «побыть в месте», которым пользовалась тетя Насибе, не пишут в словарях. Но в Турции это слово часто используют именно в таком смысле. Когда я уходил, тетя себе всегда говорила на прощание. «Кемальбей, ждем вас завтра снова» сидим». Эти слова не означали, что мы только сидели за столом. Мы смотрели телевизор, иногда подолгу молчали, иногда мило беседовали и, конечно же, ели и пили раки. Первые годы, чтобы пригласить меня на следующий вечер, тетя Насибе строила разные планы. «Кемальбей, приходите завтра. Будем есть вашу любимую кабачковую долму. Или завтра будем смотреть фигурные катание, прямая трансляция». Когда она это говорила, я бросал взгляд на Фисун, мне хотелось увидеть одобрительное выражение ее лица, ее улыбку. Если Фисун не возразит, то слова нас не обманывают. И главное, чем мы заняты, пребываем вместе в одном пространстве. Сидим вместе. Слово «посидеть» было весьма удачным, так как своим простым смыслом прекрасно передавала мое желание находиться в одном месте с Фессон, что и было главной причиной моего прихода. Я никогда не думал, как некоторые турецкие интеллектуалы, у которых имеется привычка с презрением смотреть на простых людей, что посидеть вместе — это ничего не делать. Как раз наоборот, полагаю, что у многих людей, привязанных друг к другу любовью, дружбой и чем-то более глубоким, чего сами они не осознают, есть особая потребность, посидеть вместе. На память и в знак уважения к тем вечерам в моем музее оставлен макет квартиры Кескинов первого и второго этажа. На втором этаже располагались спальни тети Себе с Тарыгбеем и Фисун с мужем, а за ними была ванная. Мое место в длинном углу, где стоял обеденный стол. Телевизор располагался напротив от меня, слева, кухня справа. За моей спиной стоял заставленный посудой буфет. Иногда, покачиваясь на задних ножках стул, я задевал его. И тогда все хрустальные стаканы, серебряные фарфоровые вазочки и конфетницы, наборы рюмок для ликера, кофейные чашки, которыми никто никогда не пользовался, разные фарфоровые птички, вазочки, старинные часы, давно сломавшаяся серебряная зажигалка и другие вещицы, в изобилии выставляемые в буфете, каждой среднестатистической стамбульской семьи дрожали вместе со стеклянными полками. Я провел перед телевизором много лет. Отведя взгляд влево, всегда с легкостью видел фисон. Для этого мне не нужно было поворачивать голову или как-то еще двигаться. Это позволяло, пока все смотрели телевизор, не привлекая внимания, подолгу смотреть на нее. Я частенько занимался этим и в совершенстве владел искусством незаметного слежения. Мне доставляло огромное удовольствие следить за выражением лица Фисун во время чувствительных лиричных сцен фильма или когда сообщали новость, которая волновала всех. А в последующие дни и месяцы я вспоминал ту эмоциональную сцену, а с ней и выражение лица Фисун. Иногда мне прежде вспоминалась та или иная ее эмоция, и только потом сам эпизод. Это означало, что я соскучился, и вечером нужно идти к Кискинам на ужин. За восемь лет я так хорошо узнал, какое выражение лица Фисун каким сценам в фильме соответствует, что если смотрел фильм невнимательно, мог понять, что сейчас происходит, краем глаза взглянув на ее лицо. Иногда от выпитого от усталости, либо от того, что мы с Фессон были обижены друг на друга. Я почти не поднимал глаза и, только улавливая изменения в ее лице, понимал, что показывают нечто важное. Рядом с тем местом, куда садилась тетя Несси всегда стоял торшер с конусовидным абажуром и тут же угловой диван. Иногда, когда мы уставали от еды, питья и разговоров, тетушка предлагала «давайте пересядем на диван» или Я подам кофе, когда все встанут из-за стола. И тогда я пересаживался на диван, тетя на себе рядом, а Тарик в кресло у Эркера, обращенное к его правому окну. Телевизор тоже надо было передвинуть, чтобы смотреть с нового места. Это обычно делала Фюсун, которая оставалась сидеть за столом. Иногда она, повернув телевизор, садилась на край дивана рядом с матерью. И они, обнявшись, продолжали следить за происходящим на экране. Тетя на себя гладила дочь по волосам и по спине, а я, как кеннер-лимон, с интересом наблюдавший за всеми из клетки, получал особое удовольствие от наблюдения за счастливой сценой. Бывало, что, откинувшись в поздний час на мягкую спинку дивана, я начинал дремать. Это происходило не без воздействия выпитой совместно с торогбеем И, следя в полглаза за происходящим на экране, я будто заглядывал в глубины своей души, начиная стесняться странного места, куда меня забросила жизнь. И мне хотелось в гневе встать и уйти из этого дома. Такие чувства одолевали меня в плохие мрачные вечера, когда Фисун бросала на меня холодные взгляды, мало мне улыбалась, когда, не давая надежды, недовольно реагировала если я случайно задевал ее. В такие моменты я вставал и, слегка раздвинув занавески на среднем или правом окне эркера, смотрел на Чукурджуму. Когда стояла дождливая погода, в брусчатке мостовой отражался свет уличных фонарей. Иногда я подходил к лимону, который медленно старился в клетке на среднем окне эркера. Тарыгбей и тетя Насибе, не отрывая глаз от телевизора, говорили тогда что-нибудь о нем. «Он там уже весь корм съел. Или, может, поменять ему водичку? Или сегодня он что-то не в духе?» На первом этаже квартиры имелась еще одна комната, в которой был узкий балкон. Ею обычно пользовались днем. Там тетя Насибе шила, а Тарыгбей читал газеты. «Помню, когда с начала моих визитов прошло полгода», Я, если за столом мне почему-то делалось не по себе или когда хотелось размяться, часто отправлялся туда, если там горел свет, и подолгу смотрел на улицу. Мне нравилось находиться рядом со швейной машиной, среди портновских принадлежностей, старых газет и журналов, открытых шкафов и других предметов. Я тут же опускал в карман какую-нибудь вещицу, которая потом должна была на время успокоить мою тоску по фису. Я видел и гостиную, где мы ужинали, потому что она отражалась в оконном стекле, и квартиры бедных домов, выстроившихся напротив в узком переулке. Несколько раз я подолгу наблюдал в окно за одной полной пожилой дамой в шерстяном домашнем костюме. Каждый вечер перед сном она открывала коробку с лекарством вынимала оттуда таблетку и внимательно читала бумажную инструкцию. Однажды вечером, когда я стоял у окна в той комнате, Юсун подошла ко мне и сказала, что это женщина вдова Рахмия Фенди, того самого, у которого был протез вместо руки, и который много лет проработал на фабрике моего отца. Как-то раз Юсун пришла ко мне в ту комнату, и шепотом спросила, что я делаю. Некоторое время мы молча смотрели в темноту. Уже тогда я знал о противоречии, следствием которого стали мои ежевечерние визиты к Кискинам, продолжавшиеся восемь лет. Но мне всегда казалось, что оно и есть основа отношений мужчин и женщин в восточном мире. Чтобы было понятнее, о чем речь, объясню на примерах. Мне кажется, Фисун в тот вечер встала из-за стола и пришла ко мне, чтобы продемонстрировать мне свое расположение. Поэтому она осталась рядом со мной, глядя на заурядную картину, открывавшуюся из окна. Мы смотрели на крытые оцинкованным железом и черепицей крыши, на печные трубы, из которых строился дым, на передвижение других людей в домах по соседству, которых было прекрасно видно восвещенные окна. И все это казалось мне невероятно поэтичным только потому, что она сейчас стояла рядом со мной. Мне хотелось положить ей руку на плечо, обнять, коснуться ее. Но скудный опыт первых недель, проведенных в Чукурджуме, подсказывал, что если я сделаю это, то ответит очень холодно и резко оттолкнет меня, будто я к ней пристаю или тут же уйдет а это причинит мне невероятную боль. Потом мы некоторое время будем изображать взаимную обиду, игра, в которой мы все больше совершенствовались. И я, может быть, на некоторое время даже перестану приходить на ужин. Я осознавал все это, но что-то в глубине души все равно толкало меня прикоснуться к ней, поцеловать ее, хотя бы прижаться к ней. Выпито это уже действовало. Но даже если бы я не пил... Это противоречие непременно ощущалось бы. Если я сдержусь и сумею не дотрагиваться до нее, а я быстро учился сдерживаться, сон встанет ко мне еще ближе или даже слегка и случайно сама ко мне прикоснется. А может быть, скажет что-нибудь нежное. Например, как несколько дней назад Дорогой, тебя что-то беспокоит. В тот вечер Фесун произнесла, «Очень люблю эту ночную тишину и смотреть на кошек, которые бродят по крышам». И опять с болью не мог решить, как поступать. Мог ли я сейчас коснуться ее, взять ее за руку, поцеловать? Мне очень этого хотелось. Наверное, в первые недели, первые месяцы моих визитов, как я потом, увы, думал, много лет, она не имела в виду ничего подобного, а просто вежливо обращалась со мной, как положено вести себя с богатым, влюбленным, дальним родственником, образованной, воспитанной и умной девушкой. Я, конечно, очень мучился, пока размышлял об этом восемь лет. А в тот вечер... Мы смотрели из окна на ночную улицу, вид, который сейчас перед вами, недолго, самое большее, две-две с половиной минуты. — Так красиво. — Это потому, что ты рядом со мной, — сказал я в конце концов. — Ладно, родители уже беспокоятся, — ответил офисон. — Пока ты со мной, я бы мог смотреть на эту улицу годами, — признался я. «Ужин стынет», — нахмурилась она и вернулась за стол. Она прекрасно понимала, как холодны ее слова. И через некоторое время, когда я тоже сел за стол, Фессун перестал хмуриться Наоборот, два раза нежно искренне улыбнулась мне. И передавая солонку, которая впоследствии войдет в мою коллекцию, позволила моим пальцам надолго задержаться на ее руке. И в тот вечер все завершилось благополучно.